Глава 27. Катя старается. Катя ворвалась в квартиру Ольги как разбушевавшийся торнадо, хлопнула входной дверью, заставив заходить ходуном мебель и попыталась выровнять дыхание. Не шуточки пешком на восьмой этаж вскарабкаться. Её прямо-таки трясило от переполняющих эмоций. Вот козлины, лифт отключили. Зацепила сумку за край крючка, призывно тянущего нос из-под вороха одежды. Но Лемка оказалась шире, и почти сразу раздался характерный шлепок. «О-о-о! А-а-а!» Начала скидывать обувь. Но и тут засада. На левом сапоге заклинила змейку. С красным от жары лицом, чертыхаясь и подпрыгивая, она старалась сбросить злополучную обувь, но безуспешно. Стянув тёплую куртку, швырнула на пол и психуей яростно задёргала язычок змейки. Из комнаты выглянул Антон и тут же верно оценил ситуацию. "Погоди, спокойнее". Подошёл и присев рядом, мягко расстегнул молнию, освобождая ногу. Позади распахнулась дверь, и в прихожую ввалился Нил, на ходу расстёгивая пальто и напевая под нос какой-то весёлый мотивчик. Окинув взглядом груду тряпья на стене, ловко пристроил своё в шкафу. И даже не запахался, завистливо протянула девушка. Вот так каждый день пешкадралом на восьмой этаж взбираешься. Что? удивился тот. Зачем мне это? Я на лифте приехал. И, обойдя препятствие в виде двух человек, прошёл в комнату. Сегодня группа наконец собралась в полном составе. Я что, одна по лестнице поднималась? возмутилась девушка. Красноречивые взгляды присутствующих подтвердили эту догадку. Вот же невезуха. Она не смогла скрыть досаду. В последние дни вокруг царит полный хаос. Плюхнулась на свободное место и, обхватив руками коленки, принялась раскачиваться и жаловаться на жизнь. Всё летит кувырком. родители скандалят пуще прежнего в институте завал на голову пригрыжшими сыплются мелкие беды и большие булыжники вчера сломала каблук застряв в решётке левнёвки пока выдёргивала измазалась в грязи и потеряла шапку а сегодня утром голуби обгадили перед зданием кафедры есть тропинка всегда по ней бегала чтобы срезать раньше без последствий а тут три снаряда поймала сразу три представляете это к деньгам хихикнула саша ох если бы Наоборот, одни расходы, и люди как с ума посходили. Даже сейчас, пока ехала в маршрутке, водитель с пассажиркой из-за рубля сцепились, потом бабка проклятия израгала, что ей место не там уступили. — Ты серьёзно взялась за практики? — снова вклинилась Саша. — Да, а как ты догадалась? — Действительно, после последней встречи с Антоном Катя собралась, подключила старания и вновь начала ежедневно заниматься. внила такие его доводам. Я проходила через подобное, да и другие рассказывали похожие вещи. Мило с Пашей согласно закивали. Это влияние системы, неожиданно заговорил Антон. Или матрицы, название не меняет сути. Она управляет материальным миром, ресурсами, событиями, а главное людьми. Однако осознанный человек перестаёт следовать её программе. И какое-то время она пытается починить шестерёнку, подбрасывая негативные события и эмоции, чтобы вернуть обратно, заставить вновь скрипеть и вращаться. И судя по состоянию Кати, вмешался Нил. Как раз сейчас система берёт реванш. Он захихикал и уставился на девушку, ожидая реакции. Ох, как же захотелось ему врезать, ну хоть метнуть что-нибудь. Не поддавайся на провокации. Антон в упор посмотрел на Нила и нарастил громкость. Система управляет спящими, дёргая за ниточки, заставляя подпрыгивать и бросаться словами. Она старается вернуть пробудившихся назад через их окружение. Нил открыл было рот, но передумал говорить, лишь пробормотал под нос: "Не тот случай. Попробуй тут не поддаться". Заворчала девушка. Никаких нервов не хватит. А ты поставь практики на первое место, тогда подначки системы будут восприниматься как шанс преодолеть свои слабости. И что? Она отступит? Катя недоверчиво прошлась по собеседнику взглядом. Нет, этот материальный мир её территория. Но даст определённую передышку. Ведь фактически это сложная программа, которая следует определённым алгоритмам. когда вычислит что возвращение беглеца на прежнее место слишком энергозатратно перестанет подбрасывать такие провокации однако отбросив кнут она достанет пряник его речь резко оборвалась наверху что-то грохнуло о пол так что с потолка посыпалась штукатурка пронзительный женский голос взвизгнут что творишь сволочь На следом мужской явно в хмельном угаре разразился нецензурной бранью. Опять соседи нажрались и дерутся. Ольге не впервой было выслушивать подобные разборки. Он вахтами работает, а жена дома сидит, а как возвращается, все деньги и пропивает, орут, дерутся, крушат купленную в кредит мебель, а квартира ему от тётки досталась, сам это с области. Милейшая была женщина, да инсульт сгубил. Около 10 минут все дружно молчали, слушая разборки нерадивых соседей и подробные пересказы их жизни. Затем последовал глухой удар сверху, и всё стихло. Как-то они подозрительно быстро закончили. Ольга забоченно уставилась на потолок. Может, сегодня что-то нехорошее случилось? А в голосе забрежжала скрытая надежда. И тут же добавила уже более нервно и с презрением: «Мы тут к высоко духовному стремимся, а над головой за тонкой бетонной перегородкой алкаши совсем оскотиниваются. Иногда размышляю, ведь в доме сотня квартир и в каждой люди создают свою маленькую крепость, пространство, где их никто не видит. При этом добропорядочные семьи могут иметь общую стену с отъявленными мерзавцами. Вот живут рядом, но их миры не пересекаются, и кто знает...» Она сделала паузу. «Вдруг скромный профессор биологии из девяносто восьмой квартиры...» Тут глаза говорившие расширились, и в них проступил нездоровый блеск. «На самом деле серийный маньяк, и его жилплощадь хранит тайны похлеще сказок о синей бороде. Он частенько приглашает меня к себе, возможно, чтобы...» И рассказчица с воодушевлением уставилась на собравшихся. «Она на этой теме ку-ку». шепнула Саша, на секунду оторвавшись от поедания Антона взглядом. Нил прокашлялся. «Оль, ну это вряд ли. Ты уже не тянешь на молоденькую девушку». Та всплеснула руками, издав неопределённый звук. Потом череду звуков и, наконец, связала их в предложение. «Да при чём тут я? Речь, по сути, не обо мне, а о преступниках за стеной». Она почти кричала. «При чём тут возраст?» Вот недавно канибалов поймали. Они душили жертв и мариновали мясо. И её понесло дальше, дальше и дальше. Видимо, на эти темы Ольга могла говорить часами, смакуя страшные истории с каким-то особым, испуганно извращённым удовольствием. Некоторым людям свойственно быть занощиками ужасов в массы. Они щедро сеют его в друзей и знакомых. Попав на благодатную почву, страх прорастает и передаётся дальше. Кстати, об убийствах, резко оборвал Нил очередную байку. Хорошо, что напомнила, учитель дал нам задание. Все уставились на него с удивлением и любопытством. У меня одна девчушка проходит под следствием, странная там вырисовывается картина, будто она всю семью ради денег вырезала. Имущество, конечно, немалое было, но и Аня со всех сторон положительная: два высших, квартира, машина, хорошая работа, и раньше в подозрительных делах не была замечена, вроде хорошая девочка. Он о чём-то задумался и умолк, потом вспохватился. Так вот, задание в том, чтобы выяснить степень её причастности к убийствам и вообще, что могло на такое сподвигнуть человека с достатком. «Вот, разбирайте фото и по домам». Катя первая схватила снимок. Оттуда на неё смотрела девушка лет двадцати пяти. Голубые глаза, светлые волосы, минимум косметики на лице. Никаким злом от неё не веяло, только лёгкой грустью. «Тебя подвезти?» — вывела из раздумий Саша. «Ага». Дёрнулась и спрятала фото в сумку. «Сейчас только водичке хлебну». и рванула на кухню. Открыла дверь, щелкнула выключателем и заорала в голос, скорее даже от неожиданности, чем от страха. Следом влетел Нил и замер в дверях. Кухня кишмя кишела тараканами. Мерзкие, блестяще-коричневые, от совсем мелких до взрослых с продолговатыми яйцами. Они бегали по столу, выползали из кухонных ящичков, копошились в мойке, перуя на остатках пищи с грязной посудой. Кэчу указала на раковину трясущимся пальцем, отобразив на лице брезгливое отвращение. Нил выдохнул. И всего-то? Ну зачем так пугать? Я не нароком решил, что ты наткнулась на страшную находку из разряда Олиных тайн: черепа закаточки с пальчиками, берцовые кости. Хозяйка квартиры нарисовалась с следом и принялась виновато оправдываться. Опять они наползли. Все яды уже перепробовала. Исчезнут на пару месяцев затаятся и снова лезут. У алкашей, наверное, пережидают, а потом полчищами набеги устраивают. Да по ночам так шуршат, что заснуть тяжело. А может, всё дело в твоей голове? Поморщился Нил, наблюдая, как особо жирная и шепастая осапь ползёт к нему по полу, угрожающе шевеля усами. Они там гнездятся, множатся, а потом выползают всем скопом. До Ольги дошло. Лицо побелело от обиды, губы задрожали, а на ресницах выступили слёзы. Хозяйка ритировалась, слегка задев девушку плечом. Катя возликовала: "Так ей и надо". Достало уже своей откровенной враждебностью. Саша недавно объяснила причину. Та боялась, что её исключат из группы. Ведь должно быть шестеро и учитель, а новую ученицу взяли седьмой. Вот Ольга и почувствовала конкуренцию, и по делам гадень. И девушка блаженно заулыбалась, представле. Внутри огромного театра луч прожектора осветил сцену. Шторы медленно попал слев стороны, и из-за кулис показалась Оля. Она была одета в нелепое цветостеп платье, а на голове громозддела шляпа в виде гнезда с чучелом воробья. Заиграла красивая мелодия, и танцовщица двинулась по кругу, резко двигая пучками повлиньих перьев в руках. Она явно стремилась исполнить нечто изысканное, но выходило нелепое из подпрыгиваний и маханий. К тому же, актриса не попадала в ритм и путалась в подоле длиннюющего наряда. Зал недовольно заворчал. Чем дольше Ольга танцевала, тем сильнее сбивалась музыка и в итоге превратилась в режущую ухо какофонию. Отдельные возмущённые выкрики публики слились в громовой рёв. Танцовщица заметалась, пытаясь исправить положение, но по факту лишь заскокала козликом и быстрее задвигала крыльями. Из зала полетели помидоры вперемешку с тухлыми яйцами. Сначала единичные снаряды, затем, осмелев, зрители открыли шквальный огонь. Вонючая лужаца под ногами стала финалом первого акта пьесы. Ольга поскользнулась и завалилась на спину смешно, задрыгав ногами. Катя сидела в первом ряду, ела попкорн и откровенно наслаждалась представлением. «Будешь?» — протянула уже наполовину пустой стаканчик ВД. «Нет», — отрезал тот, — «у меня чипсы». И сбоку послышался хруст и запахло жареной картошкой. И тут девушка осознала, у нее изменилась настройка. Радость стала какой-то другой, из спокойной и светлой превратилась в сжимающую и желчную. Это было уже злорадство. Свет вкинозале мигнул. Нужно вернуть прежнее эталонное состояние. Чёрт, но как же хочется досмотреть, ну хотя бы одним глазком. Она совершила усилие над собой и полностью погасила освещение сцены. Эй! Возмутился веда Почему стало темно? Что кино не будет? Катя моргнула. Саш, из прихожей раздался голос Нилы. Милу тоже к дому подкинь, мне с Антоном нужно переговорить. Так кисло согласилась. Когда парни спустились и сели во внедорожник, Антон спросил: Учитель ведь не давал задание, верно? А если они столкнутся с чем-то серьёзным и пострадают? Нил скептически поморщился. Учитель должен будет спасти их, разве нет? Молчание. Потом голос Антона с переднего сиденья. Алагаеш он всесилен? Нет, но хотелось бы проверить пределы возможностей. Ты настолько его ненавидишь? Несколько секунд парни смотрели друг другу в глаза, затем Нил отвёл взгляд, небрежно бросил Ко мне, как обычно, и завёл мотор. "Где мы сейчас?" раздался тихий смех. "Какой нетерпеливый. Конечно, ты, если уезжаешь, чёрт знает, насколько". Антон хотел ответить, но Нил резко вскинул раскрытую ладонь. "Стоп". Выразительно посмотрел на спутника. "Нас кто-то подслушивает". Однако внимание необычное, размытое. ВД на заднем сиденье стек вниз. Машина проехала, а он так и остался стоять на дороге.